судьба. Мы обнаружили астероид на расстоянии в миллион восемьсот тысяч километров от Земли. Неправильный овоид диаметром около десяти километров медленно вращался, отчего многочисленные грани его поверхности то и дело вспыхивали, как подмигивающие глаза. Наш бортовой компьютер рассчитал, что его орбита упрется в Землю через 18 суток. Космической скале предстояло рухнуть около Мексиканского залива. Наблюдательная сеть Земли должна была заметить астероиды ещё год назад, но в новостях о нём не сказали ни слова. Мы связались с Землёй, но после ожидаемой пятисекундной задержки в наших наушниках по-прежнему было тихо. Мы попытались ещё несколько раз, но так и не получили ответа. Можно было подумать, что человечество пребывает в коллективном шоке. А ведь мы обменялись парой слов с Землёй всего 10 минут назад. Радиомолчание поразило нас больше, чем обнаружение астероида. 20 дней назад мы с Эммой взяли на прокат этот кораблик, чтобы провести медовый месяц в космическом круизе. Кораблик был старый, с традиционной двигательной установкой. В эпоху прыжковых полётов в пространстве времени наш медлительный, как улитка, катер старого образца навивал романтичные сентиментальные чувства. Мы обогнули по орбитам спутник Земли Space City, затем Луну, а после этого пролетели более миллиона километров по более отдалённой части Солнечной системы. Путешествие шло гладко, идиллически, как в старой пасторальной песенке. Но накануне нашего возвращения события приняли неожиданный оборот. Астероид находился всего в пятидесяти километрах от носа нашего корабля и виделся на тёмном фоне космоса отчётливо и реально, как музейный экспонат на чёрной шёлковой подушке. Я был уверен, что это не ночной кошмар. «Нужно что-то делать», — сказал я. Как обычно, я призвал к действию, а Эмма тут же взялась разрабатывать детали. «Нужно выстрелить в него двигателем и сбить с курса». Компьютерная симуляция подтвердила, что это осуществимо, но проделать операцию следовало в течение 24 минут. А когда планетоид минует этот участок своей траектории, предпринимать что-либо будет поздно. Времени для сомнений и колебаний не осталось. Мы отошли от астероида на безопасное расстояние в 100 километров и отдали приказ компьютеру. От хвостовой части корпуса отделился двигатель. Мы наблюдали в иллюминатор, как цилиндр извергнул голубое пламя и направился к скале. Почти сразу пламя превратилось в маленькую сияющую звёздочку. Мы, затаив дыхание, наблюдали, как она соприкоснулась с массивным валуном, парящим в космосе. Сначала коротко вспыхнуло, а в следующий миг из астероида вырвался огромный огненный шар, который быстро расширялся, как будто внезапно вспыхнуло новое солнце, и пламя рвануло к нам. И когда казалось, что ад поглотит наш корабль, расширение замедлилось, пламя стало уменьшаться, а затем погасло. Перед нами вновь был астероид, и на его поверхности мы отчётливо видели след от взрыва двигателя. Кратер диаметром не менее трёх тысяч метров. Из астероида вылетали бесчисленные светящиеся точки, куски раскалённого вещества, выброшенного взрывом. Один из них пронёсся совсем рядом с кораблём. Компьютер определял новую траекторию астероида, и мы нервно ждали. «Изменение траектории небесного тела осуществлено успешно. Оно не столкнется с Землей, а станет ее спутником на орбите с удалением 58 037 километров», — сообщил компьютер. «Мы с Эммой обнялись, да нельзя счастливые тем, что наши действия увенчались успехом». «Как ты думаешь, прокатчики взыщут с нас стоимость погубленного двигателя?» — полушутя спросила Эмма. Неужели они осмелятся предъявлять претензии спасителям человечества? Кроме того, этот планетоид теперь является нашей полной собственностью. Добыча полезных ископаемых принесёт нам миллиарды. Счастливые и до да нельзя гордые тем, что спасли мир от гибели, мы запустили оставшийся двигатель и направились домой. По пути мы снова и снова вызывали Землю и всё так же не получали ответов на наши сигналы. Естественно, мы снова встревожились, и чем дальше, тем сильнее волновались, безуспешно пытаясь представить, что же там могло случиться. Один двигатель не мог обеспечить хорошую скорость, астероид быстро улетел от нас в сторону Земли и пропал из виду. Эмма, следившая за его движением по экрану, вдруг закричала. «Земля! Боже мой, посмотри на Землю!» Я посмотрел в иллюминатор, но с такого расстояния Земля представлялась лишь блестящим голубым шаром, не больше бильярдного. Эмма ткнула пальцем в увеличенное изображение на экране. Я вгляделся в него и опешил. С континентами что-то было не так. Они изменились, их очертания совершенно не походили на те, что я знал с детства. Мы обратились за помощью к компьютеру, и тот объяснил. Вы видите форму и распределение континентов конца мелового периода, в частности, суперконтинент Гондвану. Что? Меловой период? А как... а Сколько лет назад он был? Около 65 миллионов лет назад. Но ваш вопрос поставлен некорректно. Многие признаки указывают на то, что меловой период не был, а есть сейчас. Компьютер не ошибся. Мы поняли, почему на Земле стоит радиомолчание. Человечество ещё не существует. В современную нам эпоху люди путешествуют между звёзд, поскольку овладели технологией пространственно-временных скачков. Но с каждым таким прыжком образуется червоточина, которая затем дрейфует в околоземном пространстве. Если корабль межпланетного назначения случайно наткнется на одну из них, его может в мгновение ока забросить на десятки тысяч световых лет от дома, а может перенести далеко вперед или назад во времени. Усовершенствование межзвездных кораблей позволило уйти от части опасностей, связанных с червоточинами, и теперь они изменяли местоположение корабля только во времени, перемещение в пространстве не происходило. Вернуться через такую червоточину в нужное время было значительно легче. Если случайно угодил в такую, нужно всего лишь точно проследить свой маршрут и вернуться в обратную сторону точно в то мгновение, когда тебя унесло. Вот и мы прошли сквозь такую временную дыру, сами того не заметив. Такое случалось не раз, и корабли, перемещенные во времени, всегда благополучно возвращались. Среди них был корабль для добычи полезных ископаемых, оказавшийся в кембрийском периоде. Его космонавты увидели светящуюся темно-красным блеском Землю, еще не имеющую океанов, зато изобилующую реками и озерами раскаленной магмы. А корабли, прыгнувшие вперед, никогда не возвращались, что породило в обществе оптимизм по части будущего. Правительства государств Земли уделяли очень много внимания случайным прыжкам в прошлое. Для таких случаев был разработан строгий регламент, попавшие в червоточину должны были немедленно вернуться. Если же вернуться не удавалось из-за дрейфа дыры, вероятность этого была очень низка, но все же существовала, следовало отлететь подальше от Земли и самоуничтожиться, чтобы исключить изменения земной истории. «Боже!» — воскликнула Эмма. «Что мы наделали?» У меня тоже стало погано на душе. Из спасителей мы превратились даже не в преступников, а в дьяволов. «Не волнуйся, милая», — сделанной бодростью заявил я. «Не каждое мелкое вмешательство увлечет за собой эффект бабочки». «Мелкое вмешательство? Вряд ли наш поступок можно так назвать». Она что-то вспомнила и обратилась к компьютеру. «Это действительно меловой период?» Компьютер ответил утвердительно. «Мы оба понимали, что это значит. Мы отвели от Земли тот самый астероид, который погубил динозавров». Мы долго молчали, а потом Эмма сказала. «Давай возвращаться». Мы быстро развернули корабль и направились обратным курсом по прежней траектории. — И куда мы возвращаемся? — спросил я. — Прямиком под суд? — Это был бы идеальный вариант. Если человечество всё ещё существует, пусть даже вместе с судьями, то и казнь будет не так уж страшна. Я улыбнулся и покачал головой. — Эмма, ты напрасно так тревожишься. Ну, сама подумай. Почему люди так преуспели по сравнению с другими видами? почему не муравьи или дельфины, или другие животные. У них есть общественное устройство, есть разум, но по уровню цивилизации они нам и в подмётки не годятся. А ведь возможности для эволюции были справедливы и беспристрастно выданы всем видам. И почему же? Потому что человечество — это квинтэссенция всего живого, его пламенный дух. Космос выбрал нас. «Посмотри, как далеко продвинулась наша цивилизация. Я уверен, что всё обойдётся, и у меня есть все основания для этой уверенности. Возможно, мир, в который мы вернёмся, будет немного отличаться от того, который мы покинули. Но человеческая цивилизация будет существовать». Эмма тоже позволила себе слабо улыбнуться. «Я и забыла, что ты веришь в теорию избранности человечества» и добавила, перекрестившись. «Могу лишь надеяться на то, что ты прав». Когда проходишь через червоточину, кажется, будто космос исчезает и вновь появляется. Происходит это очень быстро. Пространство моргнуло, и всё. Поэтому неудивительно, что мы не заметили первого прохождения. Как только мы выскочили в своё время, радиомолчание сменилось бурей электромагнитных сигналов, Но первая радость почти сразу же сменилась разочарованием. Сигналы передавали только какое-то странное чириканье и уханье. Ни мы сами, ни компьютер не могли истолковать значение этих звуков. Мы буквально криком кричали, вызывая Землю, но не получали ответа. Конечно же, мы рассмотрели планету на экране, увидели привычные очертания континентов и с облегчением перевели дух. Если мы породили эффект бабочки, то, по крайней мере, не перемешали Землю и небо. Наш крохотный кораблик тащился на оставшемся двигателе. Когда через двое суток мы вышли на околоземную орбиту, у нас едва-едва хватило горючего для приземления. Мы плюхнулись в Тихий океан неподалеку от Австралии, и корабль почти сразу же начал тонуть. Нам пришлось перебраться на спасательный плотик, и нас понесло течением. Солнце ещё не взошло. Я смотрел по сторонам, и океан вроде бы был всё тем же океаном, а небо — тем же небом. Казалось, что мир совершенно не изменился. Всего через полчаса мы заметили невдалеке большое судно, зажгли сигнальный фальшфейр. Корабль изменил курс и направился к нам. «Человечество!» — взвизгнула Эмма, заливаясь слезами восторга. «Оно и вправду еще существует!» «А ведь я так и говорил. Скажешь, нет? Человечество — это душа всего живого. Мы предназначены для безграничного развития цивилизации». «Но этот мир не тот, из которого мы улетали!» — снова испугалась она. «Посмотри на этот корабль! Такое впечатление, что люди еще не вступили в технологическую эпоху!» Корабль казался архаичным и совсем не походил на суда нашего современного мира. Но это не означало, что этот мир был технологически отсталым. Я заметил, что на корабле не было парусов, и задумался о том, какая сила могла приводить его в движение. Судно вскоре подошло к нам и остановилось. С высокого борта опустили веревочную лестницу. Мы с Эмой забрались наверх. Команда состояла из темнокожих людей. Я не понял, к какой расе они относились. Одетых в грубые зеленовато-серые одежды. Я заговорил с ними, но никто не ответил. Лишь один из них жестом предложил нам следовать за ним. По длинной, узкой, несколько раз изгибающейся лестницам мы поднялись на вершину расположенной посреди судна башенки, откуда отлично была видна вся палуба от носа до кормы. Там провожатый подвёл нас к крепко сложённому седобородому мужчине и что-то нам сказал. Я не понял ни слова, в отличие от висевшего у меня на груди компьютера, который сообщил мне. Язык похож на древнюю латынь, с некоторыми отличиями. Фразу можно перевести как «это наш капитан». Потом с нами заговорил уже сам капитан, а компьютер переводил. «Что это вас на плоту в середину моря занесло? Ишь смельчаки! Не боялись, что вас сожрут!» «Сожрут?» — повторил я. Компьютер переводил то, что я говорил шепотом и усиливал звук. «Кто?» Капитан показал на океан. Уже рассвело, и золотой солнечный свет пронизал легкую дымку тумана, висевшую над морем. Безмятежная до сей минуты вода вдруг заволновалась, и на поверхности появилось ужасающее чудовище. Потом второе, и не успел я, что называется, глазом моргнуть, как вокруг судна плескалась уже целая стая. Тут-то мы сами наконец поняли, какое следствие повлек за собой опрометчивый поступок, который мы совершили 65 миллионов лет назад. Динозавры не вымерли. Один из них направился к судну и остановился почти вплотную. Его громадное тело возвышалось над бортом, как ужасающий горный пик, накрывая нас тенью. Я видел черные, перекрещивающиеся извивающиеся, словно виноградные лозы, кровеносные сосуды под серой, на вид нежный, как шелк кожей, и усики антенны, торчащие над высоко поднятой головой. Потом мощная шея динозавра склонилась вперёд, огромная голова повисла над нами, с головы и шеи на полу булилась вода. Неимоверно большие глаза пристально уставились на нас. Под этим мрачным холодным взглядом у нас кровь застыла в жилах. Эмма, дрожа всем телом, прижалась ко мне. «Не бойтесь», — сказал капитан, — «они никого не трогают, это ж зоопарк». И впрямь динозавр некоторое время рассматривал нас, а потом повернулся и поплыл прочь, подняв такую волну, что судно закачалось. Мы увидели на полпути до горизонта еще одно судно, такое же, как наше. К нему плыли два динозавра. «Вы приручили динозавров?» — восхитилась Эмма. «Поразительно!» «Я тоже слегка обалдел». «Мы думали, что динозавры будут представлять угрозу для эволюции человечества. А теперь видим, что благодаря им человеческая цивилизация только укрепилась». Эмма кивнула. «Совершенно верно. Как рабочий скот они, конечно, намного сильнее, чем быки или лошади. Думаю, они без особых усилий могут передвинуть даже не слишком большую гору». «Дорогой, ты был прав». «Человечество — это душа всего живого. И с сегодняшнего утра я тоже верная последовательница теории избранности человечества». Компьютер переводил наши слова, а капитан смотрел на нас с явно озадаченным видом. «Это зоопарк», — сказал он. «Здесь они не делают людям ничего плохого». В этот момент я сделал еще одно удивительное открытие. Разглядел на горизонте ряд каких-то колонн, даже с такого расстояния, поражающих своими размерами. Примерно посередине высоты этих сооружений проплывала облачная гряда, а вершины торчали высоко над ней. Я подумал, что примерно так же должны муравьи взирать на сосновый бор, и спросил капитана, что это такое. И «Здание», — неопределённо ответил капитан. «Прибрежный квартал небоскрёбов». «Боже!» — воскликнула Эмма. «И какой же они высоты?» «Примерно в десять тысяч раз выше вашего роста». «Дома под двадцать тысяч метров высотой», — поразился я. «Там должно быть несколько тысяч этажей». «Несколько сотен». Поправил меня капитан, покачав головой. «Этажи по сотне метров?» — воскликнула Эмма. «Грандиозные дворцы!» «Грандиозная цивилизация!» — сказал я. «Грандиозная человеческая цивилизация!» «Эти здания построены для туристов!» — сказал капитан. «Туристов?» — повторил я. «Ах да, вы уже сказали, что это зоопарк, но... Туристы? Вы все определённо не туристы». «Ещё рано?» — сказала Эмма. «Может быть, зоопарк ещё закрыт?» Капитан опять изумлённо уставился на нас, а потом повернулся к плавающим поодаль динозаврам. Это сбило нас с толку и заставило вновь вернуться к тем подспудным сомнениям, на которые уже навело нас неторопливое, словно заторможенное и бесхитростное поведение людей, с которыми мы только что встретились. Тут со стороны плотной группы динозавров донеслись хоровые завывания. Эти звуки были нам знакомы. Мы слышали их по радио, когда возвращались из космоса на Землю. Я задержал взгляд на двадцатикилометровых зданиях, торчавших на горизонте, и откровение поразило мой разум, как удар грома. Стоявшая рядом со мною Эмма испуганно вскрикнула и упала на палубу, как подкошенная. Несомненно, она подумала о том же, о чем и я. Мироздание вовсе не отдает предпочтение людскому роду. В прежней временной линии люди создали на Земле великолепную цивилизацию, но это было разовым и случайным явлением. Мы же, люди, в своем высокомерии приняли случайность за необходимость. Ну а природа вновь подбросила монетку, и эволюции выпал другой путь, на котором последние стали первыми. Мы действительно находились в зоопарке. Но туристами здесь были не люди, а динозавры. У меня подогнулись ноги, и я сел на палубу рядом с Эммой. Мир потемнел, перед глазами легла непроглядная бездна. Мы услышали, как компьютер переводит слова капитана. «У вас обоих вид такой экзотичный, что ли? Я думаю, вам стоит остаться с нами». «Вас утвердят декоративными людьми». «Декоративными людьми?» — тупо повторил я. В поле моего зрения вновь сфокусировался мир с его предметами и колоссальным городом на горизонте. «Нет», — пробормотала Эмма, — «я хочу на берег». «С ума сошла, осведомился капитан. «На берегу живут только пищевые люди». Пищевые люди. Пища для них. В этот город ежедневно доставляют несколько тысяч пищевых людей. Декоративные люди, которых не едят, содержат столько в зоопарке. Все только и мечтают о таком счастье. Мир внезапно превратился в зловещий мрачный мясной склад. Мы пребывали в полном отчаянии. Нами овладела безысходность. Я был готов отказаться от надежды на выживание. Уже начал прикидывать, как покончить с жизнью. Но тут Эмма указала на небо и закричала. «Смотри!» Нам предстало сияющее небесное тело. Еще мгновение назад оно пряталось в сиянии утреннего солнца. Но теперь мы отчетливо видели его». Оно мчалось по орбите так быстро, что его движение было хорошо заметно даже без ориентиров. Присмотревшись получше, я увидел, что это не просто светящаяся точка, а массивный предмет. «Звезда-демон», — пояснил капитан. «Туристы говорят, что их ученые изучают ее. Якобы она когда-то должна была удариться в землю, но их спаситель страшным взрывом оттолкнул ее с курса. Туристы считают, что, попадя на землю, все бы вымерли. И от этого спасительного взрыва на поверхности звезды демона будто бы остался кратер. «Вон, посмотрите!» — капитан ткнул рукой в сторону далекого города. «Самая высокая башня — это собор. Там туристы поклоняются спасителю». «Вы знаете, откуда мы?» — спросил я, не удержавшись. Капитан покачал головой. Это было ему неинтересно. Похоже, любопытство присуще только высшим видам. А эти люди, видимо, были лишены его, наподобие муравьев или, скажем, пчел. «Эволюция управляет бессердечный рок», — сказал я Эмми, «самому себе» и, может быть, даже остальным находящимся здесь людям, которые просто не в состоянии были меня понять. Чёрствый и бесчувственный, безразличный. Человечеству когда-то довелось полной мерой зачерпнуть удачи. Нам повезло, но мы даже не подозревали об этом. А теперь... Что ж, мы пока не муравьи и не пчёлы. «У нас остаются возможности, и мы должны воспользоваться ими, а не безропотно покоряться судьбе». «Ты прав», — поддержала меня Эмма. «Однажды мы, пусть даже не желая того, уже изменили историю. Почему бы не изменить ее еще раз?» Я посмотрел на упирающийся в небо собор, потом на группу плещущихся в воде динозавров и спросил капитана. «Эти туристы, они действительно поклоняются своему спасителю, да?» Капитан кивнул. «Они совершенно точно считают спасителя высшим существом». Мы с Эммой были подключены к компьютеру через модули, имплантированные в сетчатку. И сейчас запросили состояние файлов полета корабля со всеми деталями изменения курса полета, состоявшегося 65 миллионов лет назад, с числовыми параметрами и изображениями. Все было записано. «Вы можете разговаривать на их языке?» — обратилась я к капитану. Тот кивнул. «Отлично», — сказал я. «В таком случае скажите им, что мы и есть те самые спасители» которые спасли Землю от звезды-демона. И скажите, что у нас имеются неопровержимые доказательства». Капитан и его матросы воззрелись на нас совершенно шалелыми глазами. «Побыстрее, если вас не затруднит. Когда-нибудь я расскажу вам другую историю человечества, но сейчас передайте, пожалуйста, туристам наши сообщения. Не откладывайте». Капитан сложил ладони рупором, повернулся в сторону динозавров и взвыл. По сравнению с их ревом, его голос звучал слабо и тонко. Даже в голове не укладывалось, что он говорил на том же языке, что и гиганты. Но толпа динозавров тут же прекратила игры. Сначала они разом повернули головы в нашу сторону, а потом все, как один, поплыли к судну.